Монахи уважительно со мной попрощались, перекрестились. Старший напоследок сказал, — Мало кто понимает толк в хороших иконах. Наверное, вы набожный человек, и Господь одарил вас такими сокровищами. Я перекрестился, поблагодарил монаха, сунул ему в руку несколько серебряных рублей. Накраски для иконописцев.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 Всего пять картин, но какие? Любой музей в свое время зубами бы ухватился. Я с лупой стал осматривать подписи. Слава богу, подделывать здесь еще не научились. Художники подписывали свои произведения. Несмотря на легкий шок, я старался казаться безучастным, не выражать буйной радости. Абрам забеспокоился. Что-то не так? Нет, нет, все так. И сколько стоит? Дорого, барин. Вот эта картина. Он указал на Дюрера. Десять талеров. Рафаэль двадцать талеров. Веласкес пять. Эйк пять. Рубенс пять. Разумеется, золотых талеров. Я молча смотрел на картины. Сорок пять талеров, пусть даже и золотых, за бесценные сокровища. Абрам воспринял мое молчание неправильно. — Ну, конечно, дороговато, но перевозка и поиски картин тоже стоят денег. Ну, — Хорошо, хорошо, я беру, только у меня нет золотых талеров. Могу дать золотые дукаты, цехины...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 вывозить камни из изумрудного прииска. Долго готовить не пришлось, только прикупить запасы продовольствия, мешки с крупами, солью, приправами. Мясо местные охотники поставляли на прииски справно. Отплытие я назначил на конец августа. Как раз успеем обернуться до ледостава. В хлопотах настал день воежа.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 Зацепилась у него где-то мысль о картинах.